Счастливый принц На высокой колонне, над городом, стояла статуя счастливого принца. Принц был покрыт сверху донизу листочками чистого золота. Вместо глаз у него были сапфиры и крупный рубин сиял на рукоятке его шпаги. Все восхищались принцем. Он прекрасен, как флюгер-петух, изрек городской советник, жаждущий прослыть за тонкого ценителя искусств. Ну, конечно, флюгер куда полезнее, прибавил он тотчас же, опасаясь, что его обвинят в непрактичности, а уж в этом он не был повинен. Постарайся быть похожим на счастливого принца, убеждала разумная мать своего мальчугана, который все плакал, чтобы ему дали луну. Счастливый принц никогда не капризничает. Я рад, что на свете нашелся хоть один счастливец, пробормотал гонимый судьбой Горемыка, взирая на эту прекрасную статую. Ах! Он совсем как ангел. Восхищались приютские дети, толпой выходя из собора в ярко-пунцовых пелеринках и белоснежных передниках. «Откуда вы это знаете?» — возразил учитель математики. «Ведь ангелов вы никогда не видели. О, мы их видали во сне!» — отозвались приютские дети. И учитель математики нахмурился и сурово взглянул на них. Ему не нравилось, что дети видят сны. Как-то ночью пролетала над тем городом ласточка. Ее подруги вот уже седьмая неделя, как улетели в Египет, а она отстала от них, потому что была влюблена в гибкий красивый тростник. Еще ранней весной она увидала его, гоняясь за желтым большим мотыльком, да так и застыла, внезапно прельщенная его стройным станом. «Хочешь, я полюблю тебя?» — спросила ласточка с первого слова, так как любила во всем прямоту. И тростник поклонился ей в ответ. Тогда ласточка стала кружиться над ним, изредка касаясь воды и оставляя за собой на воде серебристую ряд. Так она выражала любовь. И так продолжалось все лето. «Что за нелепая связь?» — щебетали остальные ласточки. Ведь у тростника не гроша за душой и целая куча родственников. Действительно, вся эта речка густо заросла тростниками. Потом наступила осень, и ласточки улетели. Когда они улетели, Ласточка почувствовала себя сиротою, и эта привязанность к тростнику показалась ей очень тягостной. Боже, ведь он как не мой. «Ни слова от него не добьешься», — говорила с упреком ласточка. И «Я боюсь, что он очень ветрен, заигрывает с каждым ветерком». И правда, чуть только ветер, тростник так и гнется, так и кланяется. Пускай он домосед. Но ведь я-то люблю путешествовать, и моему мужу не мешало бы тоже любить путешествия. «Ну что же, полетишь ты со мною?» — наконец спросила она. Но тростник только головой покачал, Он был так привязан к дому. «Ах, ты играл моею любовью!» — крикнула ласточка. «Прощай же, я лечу к пирамидам!» И она улетела. Целый день летала она и к ночи прибыла в город. «Где бы мне здесь остановиться?» — задумалась ласточка. «Надеюсь, город уже приготовился достойно встретить меня». И тут она увидела статую, на высокой колонне. Вот и отлично. Я здесь и устроюсь. Прекрасное место и много свежего воздуха. И она приютилась у ног счастливого принца. Хм, «У меня золотая спальня», — разнеженно сказала она, озираясь. И она уже расположилась ко сну и спрятала головку под крыло, как вдруг на нее упала тяжелая капля. Как странно удивилась она. На небе ни не облачка, звезды такие чистые, ясные. Откуда же взяться дождю? Климат на севере Европы просто ужасен. Мой тростник любил дождь, но ведь он такой эгоист. Тут упала вторая капля. Какая же польза от статуи, если она даже от дождя не способна укрыть? Поищу-ка себе пристанище где-нибудь у трубы на крыше, и ласточка решила улететь. Но не успела она расправить крылья, как упала третья капля. Ласточка посмотрела вверх, и что же увидела она? Глаза счастливого принца были наполнены слезами. Слезы катились по его золоченым щекам. И так прекрасно было его лицо в лунном сиянии, что ласточка преисполнилась жалостью. «Кто ты такой?» — спросила она. «Я счастливый принц. Но зачем же ты плачешь? Ты меня промочил насквозь!» Когда я был жив, и у меня было живое человеческое сердце, я не знал, что такое слезы, — ответила статуя. Я жил во дворце Сан-Суси, во дворце беззаботности, куда скорби вход воспрещен. Днем я забавлялся в саду с друзьями, а вечером я танцевал в большом зале. Сад был окружен высокой стеной, и я ни разу не догадался спросить, что же происходит за ней. Вокруг меня было все так прекрасно, Счастливый принц величали меня приближенные, и вправду я был счастлив, если только в наслаждениях счастье. Так я жил, так и умер. И вот теперь, когда я уже не живой, меня поставили здесь, наверху, так высоко, что мне видны все скорби и вся нищета моей столицы. И хотя сердце теперь у меня ловянное, я не могу удержаться от слез. «Ах, так ты не весь золотой!» Подумала ласточка, но, конечно, не вслух, потому что была достаточно вежлива. «Там далеко, в узкой улочке, я вижу убогий дом», продолжала статуя тихим мелодическим голосом. Одно окошко открыто, и мне видна женщина, сидящая у стола. Лицо у нее изможденное, руки огрубевшие красные, они не сплошь исколоты иглой, потому что она швия. Она вышивает страстоцветы цветы на шелковом платье прекраснейший из фрейлин королевы для ближайшего придворного бала. А в постельке, в самом углу, ее больное дитя. Ее мальчик лежит в лихорадке и просит, чтоб ему дали апельсинов, но у матери нет ничего, только речная вода. И вот этот мальчик плачет. «Ласточка, ласточка, маленькая ласточка, не снесешь ли ты ей рубин из моей шпаги? Ноги мои прикованы к пьедесталу, и я не в силах сдвинуться с места». «Меня ждут, не дождутся в Египте?» — ответила ласточка. Мои подруги кружатся над Нилом и беседуют с пышными лотосами. Скоро они полетят на ночлег в усыпальницу великого царя. Там почивает он сам в своем роскошном гробу. Он закутан в желтые ткани и набальзамирован благовонными травами. Шея у него обвита бледно-зеленой нефритовой цепью, а руки его, как осенние листья. Ласточка! «Ласточка, маленькая ласточка, останься здесь на одну только ночь и будь моей посланницей. Мальчику так хочется пить, а мать его так печальна». Не очень-то мне по сердцу мальчики. Прошлым летом, когда я жила над рекою, дети Мельника, злые мальчишки всегда швыряли в меня каменьями. «Ну, конечно, где им попасть? Мы, ласточки, слишком увертливы, к тому же мои предки» славились особой ловкостью, но все-таки это было очень непочтительно. Однако счастливый принц был так опечален, что ласточка пожалела его. «Здесь очень холодно», — сказала она. «Но ну, ничего, эту ночь я останусь с тобой и выполню твое поручение». «Благодарю тебя, маленькая ласточка», — молвил счастливый принц. И вот ласточка... Выклевала большой рубин из шпаги счастливого принца и полетела с этим рубином над городскими крышами. Она пролетела над колокольней собора, где стоят беломраморные изваяния ангелов. Она пролетела над королевским дворцом и слышала звуки музыки. На балкон вышла красивая девушка и с нею ее возлюбленный. «Какое чудо эти звезды!» — сказал ей возлюбленный и как чудесно власть любви. «Надеюсь, мое платье поспеет к придворному балу», — ответила она. «Я велела на нем вышить страстоцветы, но швеи такие лентяйки». Ласточка пролетела над рекою и увидела огни на корабельных мачтах. Она пролетела над гетто и увидела старых евреев, заключавших между собой сделки и взвешивающих монеты на медных весах и, наконец, она прилетела к убогому дому и заглянула туда. Мальчик метался в жару, а мать его крепко заснула. Она так была утомлена. Ласточка пробралась в коморку и положила рубин на стол рядом с наперстком швеи. Потом она стала беззвучно кружиться над мальчиком, навивая на его лицо прохладу. «Как мне стало хорошо!» — сказал ребенок. «Значит, я скоро поправлюсь», и он впал в приятную дремоту. А ласточка возвратилась к счастливому принцу и рассказала ему обо всем.